Глава вторая. «А теперь слухайте далее, сыны мои. Жили мы куренем у отца, пятеро братьев, как вот вы у меня, да еще четыре сестры. Хоть и немало повоевали лебеди за землю русскую, а богатство не завоевали. От чего? Что приплыло от воинских почестей, то и уплыло само собой». как дон воду несет к богатым низовским станицам. А земли наши известны и промысла нету. Созвал нас батюшка на совет, и долго мы гутарили, как и чем жить. На богатых ли станичников горбится, али в шахту уйти, как внуки два года тарились, и рванами вернулись. И тогда сказал отец мой, который, опосля Крымской войны, из Севастополя вернулся при наградах и четырех ранениях. «Корень наш от Ермака по земле, по земле сибирской, и не след нам, лебедям, забывать про ту землю». Рыжие чубы повисли вниз. Как Ермак со своими братьями тянули мы прутики из веника. «Дяди ваши, Кондратий и Леонтий, вынули короткие. Еще до чугунки поехали со скарбом в Сибирь. Мы отдали им все, что имели, как деньгами, так и добром. Знаете, живут теперь в станице Ташты, понежалуются. И, и стала им земля сибирская, родней Донской. А ли не так?» Призадумались братья-лебеди. Старый лебедь поглядел на каждого из сынов... Погладил раздвоенную бороду, будто пламя разметнул. Уставился на малого Ноя. А этот малый, не обиженный богом, силушкой на пятнадцатом году вскидывал на плечо чувал с пшеницей в шесть пудов и не гнулся. «Ноюшка, подь ко мне!» Братья-лебеди догадались, пошлет за веником. Старого лебедя опередил Василий. «Не будем тянуть жребий, батюшка», — сказал он, выдержав суровый взгляд отца. «Братья своими куренями живут, и для них-то земли мало. К чему им трогаться? Ехать надо мне с семьёю». «Ай!» — вскрикнула Анастасия. «Видит Господь, от сердца говорю, старший сын мой. Пусть будет так», — ответил старый лебедь. И не станет меж братьями злобы, а дружба восторжествует. А вы, сыны, останьтесь здесь, на славном доне, окажите помощь старшему брату. Соберите деньги, кто сколько может, выделите, что из скарба, скотины, имущества. У кого нету денег, займите. А я пропишу братьям в таштып, глянул на седенькую жену Марфу Никитишну. «Вынь из мого сундука шашку Еремееву, Евангелие, какое носил с собой всю турскую компанию с иконкой, Богородице, отца моего!» Старуха принесла из маленькой гореньки шашку, завернутую в отбеленный холст, «Евангелие с иконкой Богородицы» и положила на стол перед хозяином куреня. Старик вылез из застолья, развернул шашку, держа ее на вытянутых руках. Подозвал Василия. «Перекрестись, сын мой!» Василий перекрестился. «Передаю тебе боевую шашку Еремея Оленина, яка лебедя. Не потреби ее во зло!» Василий принял шашку, поблагодарил отца за доверие. поцеловав золотой Эфес. «Ежели призовут на войну сынов твоих», наказывал старый лебедь, «передашь Ною, к нему имею великое доверие, не за запамятуй то». «Не за запамятуй, батюшка», — ответил Василий. Старик взял Евангелие с иконкой, подошел к Ною, положив руку на его плечо, сказал, «Сие писание, Ноюшка». С ним я гнал турков из Болгарии и немало видовал смертей и баталий. Передаю тебе с иконкую, и ты помни то в Сибири. Блюди слово Господне, не забежай в суе других людей. Я и так никого не забежаю, — ответил внук. Знаю то, Господи, кабы не бедность наша, Послал бы тебя в войсковое училище, и стал бы ты славный офицер для державы. Но да доброе сердце подскажет тебе линию жизни. Теперь идите, сыны, с Богом. За неделю собрать надо Василия. До Воронежа проводим. А тебе, скажу невестушка Анастасия, не точи слезы. В Сибири не одни каторжные сильные проживают. «Василий знает, какую неслыханную смелость и геройство показали они на японской».